Глава 19, Всадник. Как все могло так измениться за какие-то минуты? Я даже сначала подумал, что это какая-то ошибка, и нас вновь выбросил в какой-то неизвестный мир. Но местность вокруг была такой же, как и во время остального путешествия, если не считать гниль под ногами. И ведь без доступа к меню агрегации сразу не узнать номер мира. Но сейчас есть проблема поважней. А вернувшись на голос, мы обнаружили слепительно яркую фигуру, находящуюся на самой границе поиска. Силуэт в черном балахоне, частично скрывающем худощавое тело и бледное лицо, от которого было видно лишь покрытое грязью бледный подбородок. Незнакомец седал на белоснежном коне, если так можно назвать это механическое существо. Словно бы кто-то извалил серебристого металла. изящную скульптуру лошади, а затем зачем-то утыкал ее шипами и покрасил местами белый цвет, сквозь который пробивалось тусклое фиолетовое свечение. Счетчик дополнен реальности, сбоил и не показывал уровень противника. Но сражение предстояло в любом случае, поэтому я больше не отвлекался. И быстро выказал Иви активировать щитогенератор. Через пару мгновений беспилотник замер рядом с нашей летающей платформой, продолжающей исправно висеть над смердящей органикой. Несколько пулькеет на нитовый сгусток Э, ногиные шарки Цуны, и пара обычных стрел были выпущены девчатами спустя секунды после странной фраз незнакомца. А я тем временем задействовал тенеброформу, и достал прикупленную среди прочего нанитовую винтовку. Переключил оружие в скорострельный режим, коснулся плеча прикладом и нажал на спуск, выпустив целый рой маленьких шариков техномышкары одновременно с применением печати. Как и ожидалось, не сработал на владельца амулета, а в том, что противник является высшим, и я не сомневался. Все наши заряды без проблем долетели до темного, но за какие-то доли секунды перед попаданием мерзкая жижа под ногами роботизированной лошади всколыхнулась. Я шустро окутал всадник непроницаемый сферы гниющих остатков. Изнутри послышался повторный смех. <связь> <связь> <связь> Жижа рухнула вниз вместе с пулями, а в руках незнакомца показался огромный лук. ночающийся фиолетовым оттенком, энергетическая стрела с небывалой легкостью сорвалась с клубящейся тетивы и метнулась в нашу сторону, соприкоснувшись с куполом щитогенератора. Громкий резкий хлопок, не выдержавшая нагрузки машинка, Задымил и болото, после чего в садик тот час создал вторую стрелу и приготовился повторить атаку. В этот же момент дошел наушник и прозвучал встревоженный голос Рэйчел. «Отступайте! Ребята, отступайте немедленно! и постарайтесь не переходить в другой мир!» Да я и сам это понимал, хотя последняя ремарка несколько сбивала с толку. Пусть большая разница в уровнях обычно не значила, что противник будет неуязвим, в нашем случае на храпом взять сранца не удалось, а условия не располагают к повторным попыткам. Мы оказались даже не на равнине, а в замедляющей движении трясения. И теперь нужно умудриться под стрельбой пробежать пару сотен метров и не сдохнуть. Быть может, если делать стенки и ловить покровительством, то что-нибудь получится. Быстро выудив из кармана тетрограмматон, я сразу швырнул его в грязь. И своевременно заметил, что целятся сейчас прямиком в меня. Замерев, я в принудительном порядке отправил девчат в сторону башни вместе с платформой. И приготовился. Энергетический сгусток лучника, каждый чересчур шустрым. Но создание экзоголема по высоте как раз достаточно. Отскочив в сторону, я все равно оказался под слоем взорвавшейся грязи, затормозившей боеприпас темного. А сдобренный местной влагой голем за счет пассивки развалился на две свои копии поменьше. Кашель темным повторился, и на этот раз садников стремился ко мне, на скаку натягивать эти теву. И еще один тихий звук выпущенного смертоносного подарочка от которого на этот раз так легко не смотаться. Поэтому быстро использовал покровительство одновременно со звериным наследием. Стрела врезалась в окружившую меня сферу, и вместе с этим я ощутил, как тело наливается неудержимой мощью. Такое чувство, что дай только волю, и пару марафонов пробегу, не избиваясь с дыхания. С разбега выпрыгнув из чертовой трясины, я пролетел по воздуху несколько метров. Я приземлился, вызвав целый фонтан вонючих брызг. Но главное, вновь увеличил дистанцию между собой и темным, уже успевшим размажить оставшихся големов копытами. Обен в это время расположились на платформе. Кейт оказалась подхвачена, летящей с помощью крыльев Иви, а ОУ сервоприводы, и с упорством танка продиралась сквозь гниль, тогда как Ками парил немного позади Нек и готовилась использовать магию. Покровительство не успело зарядиться, поэтому, как только всадник опять погнал животину в мою сторону, Ками тотчас создал ледяную стенку от которого все стороны распространилось, небольшое поле ледяной корки. Роботизированный скакун отчаянно заскользил по льду и благополучно врезался в преграду до того, как темно успел что-либо предпринять. Из-за этого энергетический заряд угодил куда-то в землю и вызвал мощный всплеск грязи в перемешку с ледяными осколками. Темный после таких винтов оказался не в лучшем расположении духа, поэтому каким-то образом трансформировал голову коня в застрённый череп, которым резко пробил стену, Я Шустер бросился в погоню. Но стена башни казалась уже очень близкой. И еще один прыжок, за счет которого я поравнялся с девчатами, и даже выгадал момент на контратаку. Повторный огонь из винтовки, на этот раз используя небольшую очереди зарядов. Но нет. Каким бы ни был интервал, тварь успешно защищалась с помощью своей гнилостной сферы. Тем временем в защитной стеной башни посыпались стрелы, которыми вампирами из гарнизона пытались поразить садника. На пронесшаяся вы синергетическая стрела угодила прямо в верхнюю часть укреплений. Развалившиеся фортификации огромными булыжниками посыпались вниз. Унося с собой кричащих от неожиданности ликторов, а еще один заряд угодил прямиком, барахтающихся среди гнили кровососов, оставив от них лишь покрытый стрелевшей одеждой кости. Неки быстро загнали подъемник внутрь и поспешили следом за ним. А я выхватил еще один тетрограмматуон и вызвал каменного голема. Заткнув тем самым проход хотя бы на время одного выстрела блюдка, Не успела даже отскочить, как разлетевшиеся от моего создания осколки полетели по окрестностям базы. Зато навстречу нам выбежала богиня, в своей серебристой шипастой броне, вооруженная вместо силового клинка автоматическим гранатометом. Вместе с фамильяром девчушка накрыла вход на базу целой кучей гранат. Обрушив остатки стены, создав небольшое заграждение в виде обломков, На пауре я видел, как всадник медленно, но верно поднимается верхом на своей лошади. Следом Рэйчел прошептала что-то, отчего силуэт темного полыхнул на миг пурпурным цветом, тогда как я за счет ому уловил применение магии. На этом короткое противостояние закончилось. Девушка бросилась за нами с небывалой скоростью и валилась в телепортационный зал одновременно со мной. Время моего усиления с звериным наследием как раз к этому моменту подошло к концу. Так что сложилось и довольно удачно. «Фух, быстро загоните барахлишко и телепортируемся!» Протараторила девушка, размещаясь гел в гнездах на стене и активируя перемещение на главную базу, где располагалась практически готовая с капсула. Не став спорить, мы последовали совету, и когда всадник уже громко цокал по каменным сводам первого этажа башни, исчезли в желтой вспышке телепортации. М -м, «Девочка, это ведь то, о ком я думаю!» С на наличие спросила Ками, стряхнув сквозь тек, а гнили. Неужели всадник апокалипсиса? Больше некому! Махнув рукой после того, как переместила нас на нужный этаж, сказал вампирша. Интересно было отметить, что в ней не было и доли той наглой инфантильности, с которой она нас поприветствовала в первый раз. То ли должность богини сказывалась, то ли сложившаяся ситуация. Еще бы на Номик раз за разом не бросала взгляды, Несмотря на мои предупреждения, сыны бы ей не было. Хотя мне сложно судить. Энна, ты впрям в глазах рычала, воскресла слишком внезапно. Хорошо, что только двое, но там кто знает. Мрачным тоном добавила богиня. О, еще один такой есть. Прелестно. Заметил я и вздохнул. Так это, кроме пафоса в названии, в чем суть-то? Почему мы не могли просто уйти в другой мир? Энна разочарованно укнула в ответ на мою реплику. Ню. А Ками самодовольным личиком начала говорить, подойдя ко мне перед этим. Костя, у большинства темных есть способ пополнения сил. Как ты няшишься со своими кошатинами, или китсунда поглощает энергию. Ниши питается человеческой кровью или плотью. В общем, смысл ясен. Ага. Садники обычно фигурировали в качестве слухов или пугалок для других высших поскольку даже одного такого одолеть весьма сложно. А если будут все вчетвером, они черпают силы из окружающего мира. И чем больше проявляют себя, тем больше источников их мощи. Мор будет силен, пока леди продолжают болеть. Война неостановима, пока царствует агрессия. Голод черпает мощь в лишениях, процветающих во множестве миров. А смерть властвует везде, и род человеческий слишком слабый и хил. Процитировала Рэйчел что-то из наручного дисплея: Похоже, не высадили тебя по маяка, да и сигилов у них достаточно для перемещения между базами, поэтому я дала приказ о подготовке к обороне. Продолжила говорить вампирша, выведенная из зал с капсулой. Она тоже бросилась мультиинструментом на перевес, к ней исправно вещица. Если все так печально, то как с ней бороться? Даже наши пучишки с и клинки древних не помогут. Рэйчел задумчивости положила пальчик на подбородок и машинально коснулась меча. «Возможно, но у нас слишком мало батарей для максимально мощных атак. Да чем ты их щит похож на твое покровительство павших, с прокаченной длительностью. Поэтому они без проблем заблокируют любую нашу мощную атаку. Ты ведь умудрялся выжить!» Смущенно двоил девчушка, не слишком радуясь воспоминаниям о том, как пыталась меня прикончить. «Что ж, с этим не поспоришь. В общем, пока не ясно, как мы в одной части победим то. «Что соседствует с человечеством во все времена? Или ты считаешь, что эта кошечка будет нашим спасением?» — выказал я на контейнер, возле которого суетилась новенькая. «Кто знает! Соденьки все-таки не бессмертные аналоги своих прообразов. Они наверняка тоже часть общей системы. Существо, уходящие за рамки обычного, наверняка способных победить!» Немного неуверенным голосом ответила богиня. «В конце концов, все четверо обладают лишь одним классом. То есть что-то им мешает использовать другие амулеты!» Да и того пятицветного, о котором ты рассказывал, не видно. Если тут мужичок круче этих ребят, то я прямо восхищен тем, что судьба столкнула меня со столь талантливой личностью. Ответил я с невеселым смешком. А насчет перемещения моего пламени маяка. Получается, если мы прыгнем в знакомый мир, то тем самым наверняка обречем его на гибель. Да, Костя, поэтому я предупредила. Здесь хотя бы не так уж много людей. Да и я уже отключила восстановление энергии минимума одного стекиломора. Но есть у него с собой много заряженных? Ясно. Так вот, что за свечение было. Работа амулета, из-за которого мы не столь давно застряли в тринадцатом мире, как-то не радовал мне надежда на авось. Но раз уж первоначально были большие надежные капсулы с Прайм-Вербом, то стоило попробовать. Не просто же так, не команд. со своими ушастыми няшками, да и прошлой богиня до кучи угробила своей жизни в попытке сделать хоть что-то с ней. Сколько времени займет починка и настройка? Уточнил я взволнованно на бегающий по залу иннет которая взялась помогать нашей умнице, остальные были, мягко говоря, слишком далеки от подобных ремонтных работ. Постараемся минут за тридцать дня! быстро сказал красноглазый Неко. И не отрываясь от процесса, стал яростно выдирать детали из купленной нами капсулы. Перегнувшись с остальными, я одобрительно закивал. Это было куда быстрее, чем я рассчитывал. Но нужно было еще выиграть это время. Поэтому Рэйчел без промедления повела нас к защитным стенам. Печально, что так нужны сейчас оборонительные турели остались как расуны Но отвлекать ее никак нельзя. Зато от первой Н была небольшая помощь. Она вручила всем закупленные на платформе респираторы. Раз уж Речь о болезнях, то лучше перестраховаться. Маза богини принадлежала к форпостам со второй степенью защиты, поэтому установленные здесь мощные стены внушали небольшую надежду на то, что не развалится от первого же стрелы Мора. Конечно, база с третьей степенью. Наверняка была бы сподручней. Только вампиры не знала, когда будет нападение, поэтому сразу же приступила к формированию обороны именно здесь. Но хоть сейчас на территории находилось несколько десятков ликторов, поспешно прибывших из окружающих башен, но же так стены казались почти что пустыми. Вооруженные преимущественно луками и арбалетами, вампиры с немалым удивлением разглядывали нашу группу, тоже принявшую вид ликторов за счет браслетов и ошейников, поскольку наше снаряжение явно выбивалось из привычной картины. В далеке уже виднелась огромная толпа, за которой шел стол пыли. Воспользовавшись оптикой винтовки Кейт, я тихо выругался. Судя по карте, не столь далеко от этой базы располагался весьма крупный город, и теперь все умеющие ходить жители со всех ног бежали к нашей базе. Во главе скакала фигура в сплошном тяжелом доспехе, серебристо-рыжих расцветок. Такого же оттенка был и механический конь, несущий на себе войну. Прямо над собой всадник удерживал огромный широкий меч. Сияющий фиолетовой энергией, который по длине был явно не меньше пары метров. Использовав камень создания голема, я задействовал найденный на складе базы миниган и зачаровал его на огонь, а затем вместе с нанитовой винтовкой закрепил в конечностях моего слуги. Кейт с помощью Хиверс на самой башне и приготовился выцеливать угрозу, а камень и ВТО в итоге остались рядом со мной. Толпа быстро приближалась, и услышав громогласное «Иди и смотри», Я нажал на гашенку пулемета.